Глава двадцать Они доехали до бейсбольного поля и там остановились. Сообщение Майка длилось примерно десять минут. Остальные молча слушали. Никто не задал ни одного вопроса, пока Майк описывал, в каком положении он нашел тело миссис Мун. Никто не стал спорить, когда Майк выдвинул мысль о том, что если они в самое ближайшее время не предпримут что-нибудь, то все погибнут. И никто не сказал ни одного слова, когда Майк выдвинул свои предположения. «Мы можем все закончить к утру субботы», — наконец задал вопрос Дэйл. Велосипеды лежали одной общей кучей, брошенной около горки Питчера. На 500 ярдов вокруг ребят не было видно ни одного человека. Солнце грело короткие волосы мальчишек, их голые руки, сверкала на никелированных деталях велосипедов заставляя мальчишек щуриться». «Да», — сказал Майк, — «я думаю, да». «Вылазку нельзя назначать на вечер четверга», — сказал Харлин. Остальные с изумлением посмотрели на него. Сейчас было утро вторника. С чего это он так беспокоится о вечере четверга? А почему, собственно, — поинтересовался Кевин? — Да потому что я приглашён на день рождения Мишель Стафни, — ответил Харлин, — «и я намерен пойти туда». Лоуренс глянул на него с явным отвращением. Остальная тройка почти в тот же момент перевела дух. — Господи! — прошепел Дейл. — Да мы все туда приглашены. Половина ребят в нашем городе приглашена на этот глупый день рождения. Как всегда. Большое дело. Это было правдой. День рождения Мишель Стафни, приходившийся на 14 июля, был праздником середины лета для всех ребят города. Весь огромный сад и особняк Стафни наполнялся детьми, праздник продолжался до самого вечера и заканчивался обычно часов около десяти огромным фейерверком. Доктор Стафни всегда объявлял, что они празднуют не только день рождения его дочери, но и в такой же степени день взятия Бастилии. Ребята весело смеялись его словам, хотя никто из них понятия не имел никакой Бастилии. Да и какие могли быть размышления, если столы уставлены сладостями, а небо расцвечено огнями? — Дело небольшое, — самодовольно проговорил Харлен, тоном ясно говорящим, что именно большое. Но, тем не менее, я намерен пойти. Дейл хотел было начать спорить, но Майк остановил его. — Ладно, не суетись. В таком случае вылазку совершим завтра, в среду. Так нам еще удобнее. — Тогда все станет ясно к бесплатному сеансу в субботу». Лоуренс выглядел озадаченным. Его маленький нос покраснел и уже шелушился. откуда вы знаете, что именно будет ясно к субботе?» Майк вздохнул и присел на корточки. Остальные ребята расселись вокруг него, как бы отгородив свою беседу от остального мира собственными спинами. Майк лениво водил по песку пальцем, будто вычерчивая тайную схему их плана. На самом деле он просто выводил на песке разные кружки и стрелы. — Мы проверим наше предположение, когда кто-то из нас переговорит с мистером Эшли Монтегю. Если мы совершим вылазку завтра, то все выяснится к среде или утром четверга, и к субботе мы будем полностью готовы. Он бросил на Харлина лукавый взгляд. — К тому же в четверг у нас день рождения! Дейл вынул из заднего кармана бейсболку и надел ее на голову. На верхнюю часть его лица упала тень и закрыла его словно темной маской. «Почему так скоро?» — спросил он. Навестить Эшли Монтегю Майк поручил именно ему. Его приятель пожал плечами. «Ну, сам посуди. Мы не можем приступить к выполнению остальной части плана, пока не убедимся во всем сами. Вот этот богатенький расскажет нам, правы мы или нет». Дейл не был убежден. «А если он нам не скажет?» «В таком случае проверкой нам послужит самовылазка», сказал Майк. «Но все-таки лучше знать все точно, прежде чем начнем действовать». Дейл потер вспотевшую шею и бросил взгляд на видневшуюся вдали водонапорную башню и бесконечные ряды кукурузы. Початки уже качались выше голов мальчишек. Зеленая стена обозначила конец города — и начало бесконечного однообразия полей. «Ты пойдешь со мной?» — спросил он Майка. «Кэшли Монтэгю, я хочу сказать». «Нет», — покачал головой Майк. «Мне нужно будет разыскать то другое лицо, о котором мы говорили, и попытаться разобраться с теми делами, о которых упомянула миссис Мун. К тому же я думаю, что понадоблюсь отцу Каванагу». «Я пойду с тобой», — вызвался Кевин. Дейл почувствовал немедленное облегчение, Но Майк покачал головой. «Нет, тебе придется отправиться с отцом и заниматься цистерной. Мы же договорились». «Но этим мне нужно будет заняться еще только в конце недели», — возмущенно начал Кевин. «Но начать все работы по чистке цистерны тебе надо будет уже сегодня. И если ты будешь так делать всю неделю, то твой отец в субботу ни о чем не догадается». Кевин кивнул. Дейл мгновенно почувствовал себя несчастным. «Я пойду». — предложил тогда Харлен. Дейл с сомнением глянул на щуплого парнишку с перевязанной рукой. Храбрости это зрелище в него не вселило. — И я, — это сказал Лоуренс. — Уж ты, определенно нет, — отрезал Дейл. Теперь в нем говорил только старший брат. — Ты ведь у нас разведчик, забыл? Как мы разыщем школьный грузовик, если тебя не будет? — А, черт, — вздохнул Лоуренс и тут же бросил опасливый взгляд за спину, словно опасаясь, что его услышит мама. Убедившись, что от дома его отделяет полторы сотни ярдов, добавил «Черт и сатана!» «Надо говорить «чертова мать и сатана!» В полном восторге от его смелости рассмеялся Харлен. «Мне не нравится наш план этой вылазки», озабоченно проговорил Кевин. «Мы там окажемся все вместе». «Меня с вами не будет», — улыбнулся Майк. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Голос Кевина звучал очень серьезно. Майк действительно понимал, о чем он говорит. «Вот поэтому я и думаю, что это сработает», — тихо прошептал он, продолжая чертить на песке бессмысленные узоры. «Мы ведь никогда не бываем все вместе, только с нашими домашними», — он поднял глаза на ребят. «Но, возможно, нам не придется этого делать, если Дейл и Джим добудут какую-нибудь информацию от мистера Эшли Монтегю» которая убедит нас в том, что это делать не нужно. Дейл все еще смотрел куда-то вдаль. Вид у него был озабоченный. Проблема в том, что я не знаю, как добраться до Пиории. Мама не повезет меня. Да нашему старому Бьюику и не под силу такое путешествие, даже если бы она захотела, а папы до воскресенья не будет. Кевин молча перекатывал во рту огромный комок жвачки. Потом отвернулся и сплюнул через плечо. «Мы редко ездим в Пиорию, разве что на День Благодарения или на Рождество посмотреть парад Санта-Клауса». «Думаю, что так долго ждать не стоит, а?» Харлин ухмыльнулся. «Я только что заставил маму не ездить в Пиорию. Если теперь я попрошу ее подвести меня к особняку одного богача на Гранд-Вью, то она меня просто прибьет». «Точно», — кивнул Майк. «Но, может, потом, я имею в виду по мере того, как прибьет», она бы тебя все-таки отвезла?» Харлин бросил на него ненавидящий взгляд. «Слушай, Мико, твой папочка, кажется, работает на пивоварне Папста, верно? Так может, он нас с Дейлом и подбросит?» «Конечно, подбросит, если вы согласитесь выехать в половине девятого вечера. К тому же, пивоварня находится в нескольких милях к югу от гранд -Вью. «И вам придется добираться туда в полной темноте. Где-то около полуночи вы заявитесь с визитом к мистеру Эшли Монтегю. но ну и потом придется дожидаться 7 утра, чтобы вернуться опять с моим отцом». Харлин пожал плечами. Затем вдруг его лицо просветлело, и он прищелкнул пальцами. «Эй, у меня есть идея. Дейл, сколько у тебя денег?» «Всего?» «Я не говорю сейчас об облигациях твоей тетушки и серебряных долларах любимого дедушки». «Я имею в виду деньги, которые у тебя есть наличными, прямо сейчас». «Я накопил около двадцати долларов, они лежат в носке», — ответил Дэйл. «Но до пятницы автобуса не будет, если ты собираешься...» Харлин покачал головой. Усмешка все еще сияла у него на лице. «Ни о каком чертовом автобусе я не говорю, Амиго. Я говорю о нашем собственном персональном такси. 29 долларов — это как раз...» «Ладно, я еще добавлю для ровного счета». «Итак, ровно 30 Мы можем ехать. Хоть прямо сейчас». Дейл почувствовал, как по-сумасшедшему забилось у него сердце. Он совсем не хотел встречаться и разговаривать с мистером Мэшли Монтедю, и пиория казалась ему расположенной на расстоянии нескольких световых лет от их городка. «Прямо сейчас? Ты серьезно? Ну?» Дейл глянул на Майка. Увидел серьезные серые глаза своего друга, которые, казалось, говорили «ты должен сделать это». «Ладно», — кивнул Дейл и ткнул пальцем брата в грудь. «Ты останешься с мамой, пока Майк не поручит тебе выполнить сам знаешь что». Харлен уже вовсю пылил по дороге к городу. Дейл обвел медленным взглядом остальных ребят. «Это просто сумасшествие», — совершенно искренне сказал он. «Спорить с ним никто не стал». Дейл вскочил на велосипед и, налегая на педали, принялся догонять Харлина. К. Джей Конгдон смотрел на них с выражением подозрительного недоверия. Он стоял, небрежно облокотившись на бампер отцовского «Шевроле» и держа в одной руке банку пива. Как всегда, на нем была черная кожаная куртка, засаленные джинсы и тяжелые, так называемые «инженерные ботинки». Сигарета, как приклеенная, свисала из угла его рта, не падая даже тогда, когда он говорил. «И куда ты, сучонок, хочешь, чтобы я вас отвез?» «В пиорию», — сказал Джим. «Тебя и этого гомика?» — полувопросительно бросил тот. Джим с сомнением посмотрел на Дейла, как бы спрашивая, действительно ли тот гомик. «Ну да, меня и этого гомика. И сколько вы мне собираетесь выложить?» Харлин незаметно бросил на Дейла ликующий взгляд, как бы говоря, «Разве я не говорил тебе, что мы имеем дело с безмозглым корытом?» Но вслух он произнес 15 баксов!» «А пошел ты!» — отмахнулся Каджей и снова присосался к банке. «Мы можем поднять до 18 долларов», — заторопился сказать Харлин, по возможности сохраняя небрежный тон. 25 или никуда не поедем!» — бросил Каджей, стряхивая пепел от сигареты. Харлин выразительно покачал головой, как будто услышал астрономическую сумму. Затем кинул на Дейла вопросительный взгляд и махнул рукой, будто уступая в сделке. «Ну, ладно». На прыщавом лице Конгнена отразился некоторый испуг. «Плата вперед!» — сказал он тоном опытного торговца кокаином из какого-нибудь забойного фильма. «Половину сейчас...» «Половину, когда работа будет сделана», — унисон ему с видом крутого деляги, — ответил Харлин. Конгдон сильно прищурился, стараясь получше разглядеть ребят сквозь дым сигареты. Но, очевидно, парни из его любимых фильмов всегда соглашались на такие предложения, так что и у него выбора не было. «Выкладывай половину», — приказал он, — что Дейл и сделал, отсчитав двенадцать с половиной долларов из своих сбережений. «Сюда!» — небрежно бросил Конгдон. Сам он затушил сигарету, сплюнул, подтянул штаны и уставился на двух мальчишек, съежившихся на заднем сиденье. — Это вам не какое-нибудь долбанное такси? — рявкнул он. — Пусть один из вас садится вперед! Дейл ожидал, что на переднее сиденье перейдет Харлин, но тот выразительно приподнял свою перевязанную руку, как бы говоря, «мне нужно побольше свободного пространства», и вперед перелез Дейл. Отработанным движением Каджей забросил пустую банку в свой двор и, усевшись, с треском захлопнул за собой дверцу. Затем вставил ключ зажигания, и мотор взревел. — А ты точно знаешь, что твой отец разрешает тебе водить машину? — спросил Харлен из относительной безопасности заднего сиденья. — Заткни пасть, пока я тебе не врезал! Несмотря на рев двигателя, ответ Каджея был хорошо слышен. Парень перебросил рычаг переключения скоростей влево и вперед, и огромные задние колеса швырнули грязь и гравий прямо на веранду его собственного дома, когда машина, сорвавшись с места, рванула по Депо-стрит. Заложив почти прямой угол, отчего машина прямо-таки завизжала шинами, Конгдон вырвался на брод авеню. Следующий поворот был еще более крутым. Они описали почти полную окружность, прежде чем он, вывернув руль почти до отказа, справился с управлением. Позади них слалось облако синего дыма. Когда они достигли Черч-стрит, они уже делали 60 миль в час, и Конгдену пришлось резко давануть на тормоз, чтобы миновать перекресток на Мейн-стрит». Затем это угреватое тщедушное создание, не отпуская руля, щелчком забросила в рот сигарету Пэлмэл из пачки, лежавшей в кармане рубашки, и прикурил ее, одновременно объезжая следующий в том же направлении полутрейлер. При звуке негодующе загудевшего клаксона Дейл зажмурил глаза, а Конгдон издевательски показал палец в заднее стекло своей машины и ударил по газам. Хотя знак, висевший у придорожного кафе в парке, показывал ограничение скорости до 25 миль в час, а Конгдон делал не меньше 60, он добавил еще, когда проезжал прямо под знаком. Под аккомпанемент скрежещущих по дорожному полотну покрышек они миновали автозаправку и последний кирпичный дом слева и вырвались из города. Обдавая выхлопом мощного мотора ряды стеблей кукурузы, растущие с обеих сторон Хардроуд, они помчались вперед.